Это обеспечивает еще один уровень безопасности. — Так каким же образом женщины находят его? — спросила Айрис. — Как его нашла ваша сестра? — Есть что-то вроде подпольной сети, и я слышал, в ней есть сайт, на который можно выйти, если ты знаешь, у кого спросить. — У них почти вся система безопасности на высоком технологическом уровне, — сказал Моготси. Устройства, которых отнюдь не было на рынке 60 лет назад, как, например, детекторы движения и эти видеокамеры. Так как они раньше справлялись с этими задачами? Сэмпсон пожал плечами. Оружие у них было всегда. Мэгги сказала, что вы бы удивились, узнав, сколько ублюдков поджимали хвосты и уносили ноги, когда видели, что женщины держат оружие, вместо того, чтобы забиваться в угол, как предполагалось. Все это маготцы отнюдь не удивило. Большинство мужчин, которые бьют женщин, тут же празднуют труса, когда сталкиваются с теми, кто может дать им сдачи. Но всегда бывают исключения. Есть такие, которые настолько сходят с ума от ярости, что даже вооруженный полицейский не может остановить их последнего рывка к женщине. Его полдюжины раз вызывали на подобные домашние разборки, и он был не в состоянии представить, что хоть один из таких мужчин подожмет хвост и унесет ноги при виде пистолета. Глава девятнадцатая. Первые полчаса обратной дороги в город из округа Дандас Джина и Магоцы ехали в приятном молчании, в котором оба они нуждались. Магоцци думал, что если политика дискриминации существует, то она должна отражаться в политике управления полицией. Мужчины берут в напарники мужчин, а женщины — женщин. В первые дни работы в полиции его напарницей была толковая и сообразительная женщина, которая ни в чем не уступала в работе всем, кого он знал сейчас и потом. Она справлялась и с плохими парнями, и с жертвами, которые бились в истерике, со своим оружием, со своей карьерой, словом, со всем, кроме своего рта. Словно молчание было какой-то страшной опасностью, с которой надо справляться непрерывными разговорами. Магоцы никогда и никому не поворачивался спиной, но после недель общения с ней, в тесноте патрульной машины он стал лелеять дикие мечты, как бы приложить машину о дерево с ее стороны. «Порой тебе надо помолчать, кое о чем подумать или вообще ни о чем не думать». Женщины этого не понимают, это было одной из десяти миллионов вещей, которые он просто принимал и давным-давно перестал пытаться понять. Мозги у женщин и мужчин работают совершенно по-разному. Это не значит, что одни лучше, а другие хуже. Просто общаться с противоположным полом и на работе, и вообще в жизни было куда труднее. — О, мать твою! — внезапно сказал Джина, и Магоц улыбнулся. Типичное начало мужского разговора. В чем дело? Да эти проклятые часы остановились. Ты знаешь, как я ненавижу такие вещи. Когда у моего деда останавливались часы, он просто заводил их снова. В наши дни ты должен отправиться в мастерскую, отстоять очередь к какому-то мальчишке с жевательной резинкой во рту, который продаст тебе батарейку, снова ждать, пока выяснит, подходит ли батарейка, и как эту штуку открыть. Сплошной бардак. Но почему часы на приборной панели выходят из строя? «Наверное, потому, что ни у кого нет времени прочесть 200 страниц инструкции и понять, как с ними обращаться. Новая машина, новые часы, а у нас все равно ничего не работает. Весь мир катится к черту». В широком смысле слова. Джина шумом набрал воздуха, словно он полчаса не дышал, «Должен сказать тебе, Лео, этот биттерот меня вроде как перевернул, и я до сих пор не могу понять, что к чему. Я смотрел на лицо Джули Олбрайт и думал, что тут перед нами океан проблем. Пару дней назад мы были о себе самого высокого мнения, потому что вытащили женщину из багажника и спасли от смерти, а теперь... Господи, да я даже имени ее не помню». «Бетти Экман». «Да, черт побери». А здесь мы попадаем в этот проклятый город, полный Бетти Экман и Джули Олбрайт. И какого черта мы не могли добраться до них прежде, чем их засунут в багажник или начнут резать на куски?» Моготси закрыл глаза. «Мы делаем то, что можем, Джина». «Неужто?» «Так почему же четырем сотням баб пришлось выстроить этот проклятый город, чтобы жить в безопасности?»